Глава шестая. Здесь и сейчас. «Я не знаю, кем был мой дед. Меня гораздо больше волнует, кем станет его внук». Авраам Линкольн. Как мы уже убедились, практика медитации помогает направить внимание на текущий момент. Неплохо для начала, но мы должны научиться пребывать в нем не только во время медитации, но и в повседневной жизни. Только так мы сможем полностью избавиться от привычки постоянно оценивать качество жизненного опыта. Вся суть медитации в том, чтобы состояние неотвлекающегося ума стало привычным и сохранялось в любой ситуации. Таким образом, когда всё хорошо, мы сможем отбросить привычные стратегии поведения, стремление максимально продлить счастливый момент, и просто жить и радоваться. Когда же случается что-то плохое, Мы не утратим полностью душевного спокойствия и не впадем в депрессию, а сможем сосредоточиться на том, что нужно сделать, не давая тревогам поглотить нас. Чем чаще нам это будет удаваться, тем больше базового счастья мы будем испытывать даже в сложных обстоятельствах. Мы уже обсудили практику медитации и благодарности. А теперь поговорим о том, как практиковать благодарность и сосредоточение на текущем моменте в повседневной жизни. ЗА ДЕЛО повседневные ДЕЙСТВИЯ С ОСОЗНАННЫМ ВНИМАНИЕМ Медитация не ограничивается, собственно, практикой. Истинный эффект от неё проявляется сдвигом в нашем обычном поведении. Это прекрасно, если каждый день вы начинаете с концентрации на дыхании или упражнения «Просторный ум». Даже когда утренняя практика занимает всего несколько минут, она задаёт тон всему дню. Но часто бывает, что даже если день начинается с практики, стоит выйти за порог, и нас закручивает водоворот событий, не давая сосредоточиться ни на миг. Наша способность пребывать в текущем моменте куда-то испаряется. Как же быть? Упражнение 12. Мини-передышка. Чтобы привыкнуть к состоянию полной концентрации на текущем моменте, нужно в течение дня напоминать себе отвлекаться от дел и наблюдать за дыханием, создавать простор в уме или просто прислушиваться к текущему моменту. Мы называем это мини-передышкой, потому что на несколько минут прекращаем все дела и стараемся отбросить все мысли, чтобы просто побыть в настоящем. Прекратить, остановить, быть — вот наша задача. Найдите минутку, когда можно прекратить все дела, остановить навязчивый круговорот мыслей и замедлиться посреди повседневного стресса. Если мысли очень важные, поверьте, они никуда не денутся после перерыва. Посвятите несколько минут второму упражнению «Просторный ум», концентрации на дыхании или просто пребыванию в текущем моменте. Мини-передышка может длиться всего минуту. В течение дня старайтесь делать как можно больше мини-передышек. Мини-передышка. Пять способов борьбы с тревогой и стрессом. Пожалуй, главной помехой осознанным мини-передышкам становится неконтролируемое чувство тревоги и стресс. Но именно когда мы испытываем стресс и тревогу, нам сильнее всего нужна передышка. Такой вот парадокс. Вот несколько советов, как устроить эффективную мини-передышку. Первый. Мысленно произнесите слово «медитация». Этого может быть достаточно. В первые несколько раз не ждите от мини-передышки слишком многого. Как-никак, привычка отвлекаться формировалась у вас всю жизнь, а любой буддист добавит, что, возможно, и несколько жизней подряд. Когда решите сделать передышку, произнесите про себя «медитация» и сосредоточьтесь на этом слове. Это поможет выработать привычку делать мини-передышки. Попробуйте концентрироваться на слове «медитация» несколько раз, а затем добавьте наблюдение за дыханием или концентрацию на любом другом объекте. Второй совет. Создаем пространство в любом месте. Второе упражнение «просторный ум» не так легко выполнять в повседневных ситуациях, но когда вы испытываете стресс, оно очень помогает. Правда, иногда придётся проявить изобретательность. Мой друг позвал меня навестить его в офисе в центре Манхэттена. Раньше я никогда не бывал в большом американском офисном здании, и меня обуревало любопытство, на что же это похоже. Мой друг сказал, что в офисе невозможно выполнять упражнения «просторный ум». Сначала я поверил ему. Все сотрудники были отделены друг от друга тонкими перегородками, постоянно бегали туда-сюда, Никакой возможности уединиться. Но потом я выпил несколько чашек чаю и пошёл в туалет по зову природы. Я зашёл в кабинку и подумал, а ведь это идеальное место для мини-передышки. Тут никто меня не побеспокоит. Итак, если вы в офисе и чувствуете, что стресс подбирается к вам со всех сторон, удалитесь в туалет на несколько минут, сядьте в кабинке и выполните второе упражнение «Просторный ум». Там вас никто не увидит, никто не поймёт, чем вы заняты. Точнее, они будут думать, что знают, чем вы заняты, оставят вас в покое, и вы получите необходимое уединение. Если руководитель или коллега начали вас критиковать, спокойно выслушайте их, но одновременно выполняйте упражнение «Просторный ум». Этот метод работает и в личном общении с друзьями и близкими. Вспомните свои ощущения во время практики «Просторный ум». Это поможет не реагировать мгновенно, не срываться на злость и отрицательные эмоции, уменьшить стресс и не расстраиваться так сильно. Со спокойным и чистым умом вы сможете более эффективно разобраться с конфликтом. Третий совет. Вспомните ощущение покоя, чтобы преодолеть взбудораженность и беспокойство. Метод заключается в том, чтобы призвать на помощь воспоминания об особенно безмятежном сеансе медитации. В «Подголове о медитации без цели» мы говорили о том, как закрепить яркое впечатление об удачной практике, чтобы позже его использовать. В минуты беспокойства и тревоги постарайтесь вспомнить практику медитации, которая принесла вам состояние полного покоя. Вспомните комнату, в которой вы находились, запахи и звуки. Но главное — ощущение. Посвятите мини-передышку вспоминанию чувства покоя, которое вы испытали в ходе сеанса. Пусть оно и станет объектом медитации. Четвертый совет. Развивайте благодарное отношение к жизни. Как мы уже говорили, когда мы начинаем по привычке отвлекаться, нас уносят на волне навязчивых, повторяющихся мыслей и критических суждений. Но нет лучшего способа покончить с этой порочной практикой, чем концентрация на благодарности и всем хорошем. Во время мини-передышки подумайте о хорошем в вашей жизни о том, что вы цените. Если по утрам вы выполняете практику благодарности, просто вспомните, что было утром. Так даже проще. Пятый совет. Если ничего не получается, используйте свою тревогу как объект для медитации. Иногда беспокойство так сильно, что, кажется, никакие методы не действуют. Эта ситуация опасна тем, что вдобавок к существующим тревожности и беспокойство мы начинаем злиться на себя, потому что ничего не можем сделать. Если это так, не пытайтесь прогнать тревогу, а сосредоточьтесь на ней в медитации. Спросите себя, откуда я знаю, что испытываю тревожность? Это ощущение рождается в уме или теле? Может, это мой внутренний голос, говорящий определенным тоном? Навязчивая мысль, что бегает в уме по кругу? Или тревожный образ, то и дело возникающий в голове. Нет нужды вовлекаться в мысленный монолог «Ну почему я такой тревожный? Вот бы все было не так!» Или «Ну почему у меня не получается медитировать?» Попробуйте сосредоточиться на ощущении беспокойства и взбудораженности, определить, принимает ли оно форму мысли, эмоции, телесного ощущения или сочетания всех трех. Не отвлекайтесь. Постарайтесь как можно точнее определить источник беспокойства. Не начинайте комментировать и критиковать, анализировать свои чувства или думать о том, как хотели бы себя чувствовать. Даже беспокойство может вернуть нас в текущий момент, если на нём сосредоточиться. Ничто не обеспечит вам покоя, кроме вас самих. Ральф Уолдо Эмерсон Развиваем привычку делать мини-передышки. Используйте триггеры. Хотя многие бы и рады делать мини-передышки на медитацию в течение дня, рутина часто затягивает. Можно создать мысленную привязку к какому-то рутинному событию, после которого мы каждый раз будем выделять несколько минут на медитацию, создание простора в уме или практику благодарности. Мы называем эти привязки триггерами, поскольку они быстро переключают нас в режим готовности к мини-передышке. Первое. Выберите триггер для мини-передышки. В течение дня их много. Например, когда вы едете в автобусе или метро, ничто не мешает несколько минут понаблюдать за дыханием или сосредоточиться на стуке колёс. Определённая часть дня обычно проходит в ожидании. Мы ждём автобуса, опаздывающих друзей или слушаем музыку, когда звоним в службу поддержки. Не скучайте в эти минуты, не предавайтесь грёзам, Не проверяйте новые сообщения и не отвлекайтесь на игры в телефоне. Лучше понаблюдайте за дыханием. Даже в очереди на кассу в супермаркете можно сосредоточиться на каком-либо физическом ощущении или другом объекте, чтобы вернуться в текущий момент. Если вы работаете в офисе, в качестве триггера можно использовать совещание, которое закончилось раньше обычного. Вернувшись на место, не бросайтесь сразу проверять почту, а сосредоточьтесь на дыхании в течение минуты. На моем прежнем месте работы, ровно в 11.45, приезжал в фургончик с обедами и сигналил. Большинство моих коллег тут же бежали и покупали себе сэндвич или тако. А я ловил момент и устраивал себе мини-передышку на медитацию. В офисе вдруг становилось тихо. Я сидел на своем месте за перегородкой и, и концентрировался на дыхании или выполнял упражнение «просторный ум». Остальные стояли в очереди 15-20 минут, а я выходил через несколько минут и спокойно брал себе тако. Они были божественны. И особенно вкусными они казались после того, как мне удалось спокойно помедитировать. Выбирая триггер, помните — Это должно быть что-то, напоминающее остановиться, прекратить все дела и вернуться в текущий момент. Второе. Продумайте медитацию с триггером заранее. В начале дня, а лучше в конце утренней практики. Вы же медитируете утром, верно? Представьте свой триггер и последовательность действий. Несколько раз прокрутите эту ситуацию в уме. Где вы будете, когда сработает триггер? в каких обстоятельствах это произойдёт. Представьте свою медитацию и вообразите, что почувствуете, помедитировав несколько минут в середине дня. Пообещайте себе, что каждый раз, когда вам встретится триггер, вы вспомните о мини-передышке. Третье. Поставьте цель и считайте мини-передышки. Цель и полагание — важная часть жизни. На нём основана вся наша повседневность — Мы договариваемся пообедать с друзьями, значит ставим цель. Планируем что приготовить на ужин, тоже цель. Откладываем деньги на отпуск, еще одна цель. Всю свою жизнь мы строим планы и работаем над их реализацией. Каждый день ставьте цель сделать определенное количество мини-передышек. Наши советы помогут реалистично оценить свои возможности. Ежедневная цель должна быть достижимой. Если вы только начали медитировать и ставите завышенные цели, разочарование неизбежно. Для начала цель должна быть скромной, например, три раза в день. Но даже одна мини-передышка уже хорошо. Считайте мини-передышки. Вечером запишите, сколько мини-передышек вы сделали, и поставьте цель на завтра. Если не удается достичь цели несколько дней подряд, задумайтесь, не слишком ли много вы от себя требуете. Например, если вы задумали выполнять 30 мини-передышек в день, а сделали всего 3, нужно серьёзно пересмотреть свой подход. Постепенно увеличивайте количество мини-передышек. Если на прошлой неделе вы делали 3 передышки, повысьте планку до 4. Поставьте цель и начните отсчёт. Нас часто спрашивают, сколько мини-передышек оптимально делать в течение дня. Ответ — как можно больше. Но не так много, чтобы это стало очередным пунктом в списке дел. Мини-передышки должны оставаться отдыхом от хаоса и стресса в повседневности, а не усиливать стресс. Начните с одной в день и добавляйте по одной в неделю, пока не найдете подходящее количество. Не скучайте. Когда мы говорим ученикам, что медитация — лекарство от скуки, они часто смотрят на нас так, словно мы сошли с ума. Ведь многим медитировать сложно именно потому, что сидеть и ничего не делать скучно. Наблюдать за дыханием? Кому это вообще интересно? Многим кажется невыносимой сама мысль ничего не делать несколько минут. В нашей культуре гаджетов феномен «не минуты без дела» усилился. У большинства есть с собой смартфон с мгновенным доступом к соцсетям и в интернет. Любое развлечение, музыка, ролики на YouTube буквально в шаге. С одной стороны, люди жалуются на жизнь на огромных скоростях, беспощадно изматывающую нас. С другой, мы сами спроектировали ее так, чтобы недостатка в развлечениях не было. Так и вышло, что наш день теперь перенасыщен как делами, так и развлечениями. Каждую минуту что-то происходит. Помните, в начале книги мы обещали, что медитировать будет весело? Медитация — это возможность поиграть с умом и понять, что на самом деле происходит в нашем сознании. Так вот, самое веселье начнётся, когда вы в следующий раз сядете медитировать, и у вас возникнет мысль «как же мне скучно» или «надеюсь скоро» просигнали таймер, и это всё закончится. Вызывает ли у вас внутреннее сопротивление мысль, что нужно посидеть в медитации ещё немного? Почему? Вы же просто сидите. Никто не втыкает в ваш глаз раскалённую иглу. Ощутив внутреннее сопротивление, спросите себя, в чём источник моего дискомфорта? Может, сами мысли вызывают тревожность? Неужели сидеть тихо и спокойно так ужасно? Если причина в мыслях, то как могут слова, возникающие в уме, обладать такой властью над вами? Неужели вам хочется навек застрять в ловушке привычных реакций на мысли? Не лучше ли находиться в состоянии неотвлекающегося ума? «Но почему это весело?» — спросите вы. «Потому что мы нарушаем паттерн привычного реагирования на мысли и эмоции и становимся любопытствующим исследователем ума. Это приносит интеллектуальное удовлетворение. А перестав быть заложником своих привычек, вы испытаете облегчение». Но даже если медитация не кажется вам совсем занудной, возникает вопрос. Разве это лекарство от уныния? Вот ответ. Когда вам скучно, попробуйте помедитировать. В жизни много времени занято ожиданием. Мы ждём электричку или поезд метро, окончание стирки или начала встречи. Мы сидим в кафе и ждём опаздывающего друга или слишком рано приходим в кино и скучаем, пока начнётся сеанс. Не доставайте телефон. Переведите внимание на дыхание — Сосредоточившись на дыхании, вы станете внимательными к текущему моменту и войдете в состояние неотвлекающегося ума. Так вы сможете продуктивно и интересно провести время ожидания. Именно поэтому медитация и становится лекарством от скуки. Как наладить ежедневную практику медитации? Наладить регулярную ежедневную практику медитации — задача не из легких. Почти все новички испытывают с этим сложности. Это сродни обещанию ходить в спортзал, который мы даем себе под Новый год. Сначала вы посещаете его каждый день, но через некоторое время увязаете в повседневных делах и ходите все реже. Наладить ежедневную практику получится, если есть мотивация и система. Развиваем мотивацию. Медитирующий мотивирован к практике, если пребывание в текущем моменте вызывает у него положительные эмоции. Подумайте о том, сколько пользы приносит второе упражнение «Просторный ум. Практика благодарности и медитация». Осознание выгод мотивирует учиться быть здесь и сейчас и не отвлекаться. А вот чтобы наладить систему, понадобится хорошая стратегия. В силу характера я всегда сопротивлялся любым системам, налагающим на меня ограничения. Большую часть своей жизни, слыша инструкции, подобные тем, что мы даём здесь, я тут же делал всё наоборот. Чтобы преодолеть это, мне пришлось признать, что противоречивость заложена в моём характере. Я могу делать что-то, только если вижу реальную пользу. По этой причине я изучил, зачем люди медитируют и попытался понять, есть ли тут логика. Доводы, которые мы привели в начале этой книги о недостатках ума отвлекающегося и преимуществах неотвлекающегося, начали подтверждаться не только путём размышлений, но и на живом опыте. Я увидел, каким становится мой ум, когда я регулярно медитирую и когда я пропускаю пару дней. К моему удивлению, когда мне удавалось практиковать регулярно, Я чувствовал себя спокойнее, был более доволен действительностью, мне становилось легче справляться с непредвиденными сложностями. В дни, когда я не медитировал, я острее реагировал на раздражители и чаще испытывал отрицательные эмоции. В силу своего упрямства и горячности я лишь через несколько лет полностью убедился в пользе медитации. Даже сейчас мне приходится регулярно напоминать себе о преимуществах пребывания в текущем моменте. Но именно так я нахожу мотивацию для ежедневной практики. В этой книге перечислено немало причин, объясняющих, чем полезно состояние осознанного внимания к текущему моменту. Выделите для себя особенно актуальные и время от времени повторяйте их про себя. Тогда ваша мотивация будет крепнуть. Но главное в занятиях, они должны приносить радость, а не быть обязанностью. Например, вы можете поискать в Google новости о медитации или настроить приложение на смартфоне так, что оно будет собирать их. Это можно сделать во многих популярных приложениях. Если кто-то из ваших друзей также обучается медитации, встречайтесь регулярно и обменивайтесь впечатлениями. А главное, не забывайте хвалить и ценить себя за старания. Система. Даже при наличии мотивации мы начинаем практику с лучшими намерениями. Но жизнь часто вносит свои коррективы. И вот уже мы понимаем, что прошла неделя, две, а от мотивации не осталось и следа. Мы снова уделяем медитации совсем немного времени. Вот засада. Давным-давно, когда я только начал заниматься медитацией, Я обещал себе, что буду медитировать каждый день и придерживаться этого графика долго. После особенно вдохновляющих лекций обычно так и было. Энтузиазм переполнял меня, я строил грандиозные планы. И некоторое время мне удавалось продержаться на чистом энтузиазме, но потом я начинал пропускать дни, забывал о ежедневной практике А если и медитировал, то в остальное время ощущал сильное беспокойство. Важным шагом к преодолению этой помехи стало понимание моих реальных возможностей. Я хотел медитировать больше, но хватало меня на меньшее. Я вел себя так, будто бежал марафон, но ни один человек не может заниматься этим всю жизнь. Если я действительно планировал заниматься медитацией всю жизнь, мне нужен был другой график. Тогда я пообещал себе снова, что буду медитировать каждый день, но не всю оставшуюся жизнь, а, скажем, несколько дней. Я также поставил себе цель медитировать определенное время, но не слишком долго, чтобы достичь ее в любом случае. Если мне удавалось медитировать дольше — Я продолжал, но никогда не опускался ниже своего минимума. Какой минимум я себе установил? Две минуты. Сколько дней подряд пообещал себе медитировать по две минуты? Три дня. Две минуты в течение трех дней. Пожалуй, нет ни одного человека в мире, который не способен на такое. Даже я сумел выполнить этот минимум. По окончании первых трех дней... Я дал себе еще одно обещание. Снова медитировать две минуты в день в течение трех дней. Постепенно я увеличивал длительность сеансов и количество дней. Скоро я стал обещать себе заниматься три минуты в течение четырех дней подряд. Потом пять минут и так далее. Я повышал планку постепенно. Через некоторое время мне уже не надо было давать себе обещания. Привычка к ежедневной медитации осталась со мной, даже когда я устроился в Кремниевую долину и стал работать по безумному графику. Сейчас я даже не думаю о том, что надо бы помедитировать. На формирование привычки ушло много лет, но я никогда не пропускаю дни, и пока не выполню свой дневной минимум, чувствую, будто чего-то не хватает. Итак, хороший план — начать с реалистичной цели. Пообещать себе медитировать несколько минут, столько, сколько получится в любых обстоятельствах. Хотя заняться этим можно в разное время дня, большинство великих мастеров рекомендуют начинать с утра первым делом. Например, вы можете пообещать себе заниматься медитацией 3 дня подряд по 3 минуты в день и поставить будильник на 5 минут раньше. 5 минут сна — не такая уж большая потеря, а освободившееся время можно использовать на медитацию. Итак, мы пообещали себе медитировать и освободили время. Теперь можно постепенно увеличивать количество минут и дней. Если вы придёте к выводу, что переоценили свои возможности, в конце отведённого периода можно уменьшить количество минут. Так что рекомендуем, особенно в начале, не слишком завышать количество дней, 3 пяти вполне достаточно. В конце этого периода можно дать новое обещание. Привычка выполнять обещания, данные себе, закладывает основу для практики медитации длиною в жизнь. План. Базовое счастье. Ежедневная практика. Итак, мы поговорили о базовом счастье. Попробуем свести весь изученный материал воедино и составить формулу ежедневных занятий. Надеемся, наш план разбудит ваше воображение и вдохновит на медитацию. Она не должна стать очередным обременительным пунктом в списке дел. Если вы только начали заниматься, вам будет сложно выполнить все перечисленные практики. Но со временем вы без труда сможете включить все наши упражнения в повседневную жизнь. Мы опробовали эту систему на многих подопытных кроликах, знакомых и себе и она помогла многим достичь базового счастья. Экспериментируйте и ищите самые подходящие для себя упражнения. Базовое счастье доступно. Протяните к нему руку и начните больше радоваться жизни. Посвящайте медитации всего полчаса в день, и вы найдёте путь к базовому счастью. Можно заниматься и больше, и меньше. Важно, чтобы практика была регулярной. Каждый день или почти каждый, пусть даже по несколько минут. Главное, чтобы медитация приносила радость и не превращалась в обязанность. В конце концов, всё это ради того, чтобы быть счастливыми. Базовое счастье. Утро. Откройте глаза и ощутите себя здесь и сейчас. Не вскакивайте сразу с постели. Прислушайтесь к ощущениям в теле, проведя небольшое сканирование. Представьте, как сейчас посвятите несколько минут медитации. Пообещайте себе в течение дня сохранять осознанное внимание. Утренняя медитация. Выполните упражнение «Просторный ум» и помедитируйте несколько минут, концентрируясь на дыхании или другом объекте. Затем несколько минут уделите практике благодарности. Похвалите себя за то, что нашли время для медитации. Утренний напиток. Выпейте чашку кофе или чая, ни на что не отвлекаясь, с вниманием к текущему моменту. День. Мини-передышки на медитацию. При любой возможности в течение дня выполняйте упражнение «Просторный ум». Наблюдайте за дыханием и находите поводы для благодарности. Вечер. Вечерняя медитация. Выделите несколько минут на вечернюю практику. Выполните упражнение Просторный ум, а если не слишком устали, несколько минут понаблюдайте за дыханием. Придумайте повод для благодарности на завтра. Поразмышляйте о том, что вам всё-таки удалось найти время для медитации, несмотря на отвлекающие факторы, которыми полна наша жизнь. Порадуйтесь. Порадуйтесь, что вам удалось помедитировать, особенно если вы нашли время для мини-передышки в течение дня или даже нескольких. Представьте, что проделаете то же самое завтра. И пусть вам будет радостно. Усните, не отвлекаясь на посторонние мысли. Лёжа в кровати, ещё раз поблагодарите жизнь за всё хорошее и постарайтесь уснуть, пребывая в текущем моменте.